Глава четырнадцатая Исполнить свое обещание брату мне не удалось. Когда мы пришли в больницу, нам сказали, что мама на процедурах, и сегодня визит лучше отложить. Интересно, что это за процедуры? Ни о чем подобном ее лечащий врач не говорила. Она, скорее, предложила бы перевести маму в хоспис. С трудом объяснив брату, что маму сегодня мы не навестим, я отвела его домой, ощущая невыносимую тяжесть на сердце. Малыш выглядел очень понурым и задумчивым. Если бы он плакал, мне было бы проще, чем тогда, когда он такой молчаливый. На следующее утро тот же самый молоденький охранник, пропустивший меня в первый визит к министру, теперь смотрел на меня как на умалишенную. — Ты что, дурочка? — насупился парень. — Дважды этот трюк не пройдет. Уходи, пока мы тебя не вышвырнули. — Да не шучу я! — Упершись руками в стол, расположенный на входе, за которым важно восседал паренек, буравлю его сердитым взглядом. «Клянусь, министр меня нанял! Я его помощница!» «Его помощница Людочка, ты видела, как она выглядит?» Решил все же подискутировать со мной. «Зачем Александру Владимировичу нужна помощница-оборванка?» «Блин, вот же дундук! И Драгонову не позвонить!» «Или позвонить?» Почему-то раньше в голову не приходила идея проверить наличие его номера в телефонной книжке. Но ни по имени, ни по фамилии я не смогла его обнаружить. Кусая от досады губы, вздрогнула, чуть не прикусив язык, когда тяжелая входная дверь отворилась, и на свет явилось его высочество — господин дракон. «В костюме!» С назад русыми волосами и этим флёром власти, что окружал его вместе с лёгким ароматом туалетной воды, он производил воистину сногсшибательное впечатление. У меня от этого зрелище почему-то пересохло во рту. Пялилась на него, как первоклашка, ожидающая, когда на неё посмотрит учитель. Надеясь поймать его взгляд, но, похоже, для министра я всего лишь пустое место. Широким шагом он прошествовал мимо меня, и мне пришлось бежать к нему, пока он не успел пересечь вторые двери. «Александр, я пришла!» Схватила его за локоть, отлично понимая, что за такое поведение охрана вполне может пустить в вход дубинки. Драгонов очень медленно развернулся в мою сторону, наконец обратив на меня свой строгий взор. И я тотчас почувствовала себя мелкой букашкой, попавшей в объектив микроскопа. Сказать, что министр недоволен, ничего не сказать кто тебе разрешил обращаться ко мне по имени вопрос разнесся по холу ударившись о холодные стены министерства растеряно хлопая глазами разве раньше я так его уже не называла сердце застучало в груди очень громко больно ударяясь о ребра я определенно что то сделала не так но за мной так много косяков что выяснить что именно разозлило министра не представлялось возможным Но ведь он сам меня нанял и не обозначил никаких правил. «А как к вам обращаться, господин дракон?» Чуть привстав на цыпочки, чтобы мой вопрос слышал только адресат, интересуюсь, почему-то ощущая веселье. Он такой серьезный, такой непробиваемый, что его хочется растормошить, вывести из себя, чтобы он вылез из толстой брони. Но, похоже, ему не весело. На квадратной челюсти выступили желваки. Мне даже показалось, и я ощущаю, как все его мышцы напряглись. — Александр Владимирович! — проснулся старший охранник. — Давайте мы вышвырнем девчонку! Думал, это невозможно, но министр смерил мужчину, вставшего на его защиту, еще более злым взглядом, чем меня. — Не чиновник, а кипящий чайник. Притронься и ошпарит. — Пошли! — прошипел сквозь зубы огнедышащий дракон. Из-за разницы в росте мне пришлось просто семенить за его широкими шагами. и Еще немного, и придется пуститься в легкий голуб. «Какого хера ты приперлась на работу в своих обносках?» Распуская на ходу галстук, обращается ко мне министр. Стоило нам уйти от взглядов охранников и остаться одним в пустом коридоре, Александр остановился и развернулся ко мне. «Эти вещи совсем не обязательны, если я буду выполнять роль твоей помощницы» дублирую вчерашнюю мысль, посетившую меня на выходе из бутика. Только вот сейчас, когда я гляжу в глаза Драгонова, создается ощущение, что в моей логике есть какая-то брешь. Меня и стену за моей спиной разделял всего один взмах ресниц. Вот я смотрю на Драгонова, вот моргаю и оказываюсь прижатой к бетону. Кто бы мог подумать, что мышцы у министра вовсе не бутафорские, и он обладает недюжиной силой. Ощущая, как в воздухе мотыляются мои ноги в кедах, безуспешно скребусь короткими ногтями по запястью мужчины. Он сдавливает своими длинными пальцами мою хрупкую шею. Еще чуть-чуть, и я потеряю сознание от асфиксии. «Отпусти!» Хреплю, смотря на него полными слез глазами. «Отпустите, Александр Владимирович! Пожалуйста!» «Учит меня манера министр!» Я бы и рада произнести эту речь, да физически не могу. Драгонов все же министр здравоохранения, и, вероятно, понял, что мы моему здоровью вот-вот хана. Отпустил. Я сползла на пол, хватаясь за шею и растирая ее, подняла на него ошалелые глаза. — Ты псих! Ты чуть меня не убил! — заявляю, смотря прямо на него. Министр, поправив брюки, опустился рядом на корточке. — Вы! — «Александр Владимирович! всех Вы меня чуть не убили!» Уже куда спокойнее, произносит министр, изучая меня с интересом патологоанатома. «Да пошел ты!» Вытирая слезы со щек, Драгонов приподнимает мой подбородок сухими пальцами. «Цветочек, ты ведь помнишь, почему ты здесь?» Голос министра вкрадчивый спокойный, я ощущаю его мятное дыхание на своей щеке, а еще то, как он близко ко мне находится. И мое тело каким-то совершенно неестественным образом отзывается на него, как магнит на железо. С трудом сдерживаюсь, чтобы не качнуться в его сторону, не положить руки на его плечи, не обнять за шею. Эти мысли выводят меня из оцепенения и я отшатываюсь от него, неловко поднимаюсь на ноги, неподалеку раздаются шаги. «Не забыла». Но это не значит, что ты должен вести себя как животное». Ершусь с интересом, ожидая, как он отреагирует на очередное «ты» в свой адрес. «Будешь мне перечить, мать больше не увидишь». Видимо, устав со мной пререкаться, разворачивается и вновь направляется в сторону своего кабинета. «И когда мы не наедине, обращайся ко мне на «вы». Проверять, насколько он серьезен, хочется меньше всего». Секретарша Людочка при виде Драгонова встает по стойке смирно, улыбается ему всеми своими винирами и огромными губищами, а затем видит меня и сереет. «Людмила, обустрой моей помощнице рабочее место рядом с собой», — приказывает ей, игнорируя все ее ужимки. «Может быть, у него аллергия на силикон?» Должна признать, его секретарша весьма привлекательная мадам. «Я так и вижу, как ей хочется что-то возразить, но она не смеет». Через пару секунд Драгонов захлопывает за собой дверь, оставив нас вдвоем. И Людочка идет прямо на меня, как айсберг на Титаник. «Если не уберешься отсюда, я тебя кислотой оболью. Слышишь, мышь?»